На жёстком бессердечии цинизма ханжества, на морали осуждающей бедняков и маскирующей преступность богатых, выросла та своеобразная житейская философия, то умение прикрыть человеческое поведение совокупностью манер, условных взглядов и трюфаретов, которые вместе называются одним английским словом кант, лицемерие, ханжество. Бремль был модным кумиром великосветских салонов. Успех в джаке-клубе, вечерние встречи в интимном кружке принца-регента были свидетельством его популярности. Будущий Георг IV был почитателем мажевелого алкоголя. Джин подавался ему в количествах, превышающих меру легендарных капитанов и моряков голландской новеллы. Принц пил и наедине, и с друзьями. Однажды Брэмел жестом руки указывая на санетку, обратился к своему высокому другу со словами: "Джош, позвоните. Принц-регент позвонил и сказал вошедшему толстому лакею Бобу: "Выведите этого пьяницу". Серьёзный биограф Брэмеля говорит, что это было началом падения светской карьеры Брэмеля. С восцарением Георга IV Брэмель донашивал свою скуку и свои костюмы на континенте в должности английского консула. Английский король, проезжая через маленький французский городок, пригласил Брэмеля в знак примирения к обеду в 3 часа дня. Брэмель ответил, что он никогда не принимает пищи в эти часы. Примирение не состоялось, но ответ Брэмеля вызвал в золотой молодежи Англии такое же восхищение, как и его изысканные костюмы. В этих мелких аристократических выпадах не было ровно ничего политического, и всё же Байрон после первых головокружительных месяцев успеха Чайльд-Гарольда, вступив в большой английский свет, в первую очередь увлёкся Брэмелем. Длительным голодом, блюдечком риса, бисквитом и содовой водой Байрон изнурял себя в борьбе с наследственной тучностью и достигая успеха, делал вид, что он устанавливает новую моду. Здоровый аппетит английских аристократов был серьёзно поколеблен на званых обедах, когда пренебрежительно цыкая сквозь зубы молодой стройный лорд отказывался от какого-нибудь фишенебельного блюда со словами: "Благодарю вас, я никогда не ем этого блюда". Все эти мелочи, все эти нелепые пустяки, характеризующие праздное общество, захватили досуги Байрона после первых месяцев успеха. Совершенно не иронически и без эффектаций Байрон сказал однажды, что он предпочёл бы стать Брэмелем, скорее, чем Наполеоном.